Алфавит печали Однажды один из внуков Ребе Менахема Мендля из Любавичей впал в глубокое уныние. Это заметили его друзья, и, чтобы встряхнуть и развеселить, спросили, «Ты чего такой грустный?» «Алфбейс!» — был ответ. «Алфавит?» — воскликнули друзья. Мы все выучили алфавит, когда были еще совсем малышами, но никто из нас не унывал из-за него. Что же ты знаешь такое, что неизвестно нам? Не весь алфавит меня печалит, уточнил юный хасид. А только две первые буквы: Алеф и Бейс. Видишь, что, друзья, его не понимают? он продолжил. С Алефа начинается слово анохи, то есть я, с бейс-бришиитп, то есть в начале. Теперь вам ясно, почему я так опечален? Друзья переглянулись, поняли, что никто из них не имеет ни малейшего представления, о чем идет речь, и пожали плечами. «Меня волнует», — закончил молодой хасид, — «что я...» всегда стоит в начале любых наших действий. Каждому начинанию, каждому предприятию предшествует я. Как я могу действовать бескорыстно, если все мои усилия с самого начала не безупречны?